глава 2 хочу здоровья вы хотели бы избавиться от проблем со здоровьем без врачей и таблеток а кто бы не хотел с помощью нлп это возможно давно известно что наш организм сбалансированная система обладающая огромным потенциалом в том числе и к самоисцелению только использовать этот ресурс умеет немногие почему бы не научиться в конце концов здоровье и хорошее самочувствие залог успешной и счастливой жизни. Болезни не беда. Одна из основ НЛП заключается в следующем. Тело и сознание части одной системы. Соответственно, они влияют друг на друга. Экологически чистые, если использовать терминологию НЛП, мысли способствуют оздоровлению и наоборот, хорошее самочувствие формирует правильные мысли. Здоровье складывается из ряда факторов, как физических, так и психоэмоциональных. Когда мы ухаживаем за собой, занимаемся спортом, стараемся употреблять полезную пищу и избегаем вредных привычек, мы начинаем чувствовать себя лучше. Но при всем вышесказанном, если нас окружают неприятные люди и жить приходится в постоянном стрессе, избежать заболеваний вряд ли удастся. Все болезни от нервов, гласит давно известная мудрость. По сути, в наши дни ученые уже готовы согласиться с этим утверждением. Стресс приводит к выбросам гормонов, ускорению обмена веществ и сердцебиения, усилению мышечного тонуса. Если подобное состояние продолжается достаточно долго, страдает иммунная система, появляются мышечные зажимы. В НЛП для избавления от заболеваний давно разработан алгоритм самоисцеления. Первое. Выбираем болезнь, которая мешает нам жить. Пусть это будет аллергия. Большинство людей убеждено, что бороться с ней практически невозможно, Помогает только лекарства. Создайте картинку «я» и болезнь. Это может быть мысленный образ или изображение на листе бумаги, например. Второе. Ответьте на вопрос «что изменится в вашей жизни, если болезнь пройдет?» Возможные варианты ответов. «Я смогу наслаждаться весной, не страдая от появления пыльцы растений». Выздоровев, я сэкономлю кучу денег от покупки таблеток. На данном этапе проявится и то, что дает вам болезнь. Вторичная выгода. Что хорошего в аллергии? Можно избегать неприятных обязанностей под предлогом болезни. Например, работы в саду. Третье. Как вы узнаете, что выздоравливаете? Выбирайте четкие формулировки, избегая отрицательных фраз. Я буду наслаждаться цветением цветов. Глаза перестанут краснеть и слезиться. Я перестану принимать таблетки. Мысленно создайте картинку себя здорового. Погрузитесь в ощущения. Легкость, комфорт, эмоциональный подъем. Ощутите свое здоровье физически. Тепло, покалывание. Запомните, тем самым вы создадите якорь ощущения в состоянии здоровья. Четвертое. Сравните картинки. Болезнь и здоровье. Цвета, звуки, динамичность образов, яркость, размеры. объемность и так далее. Пятое. Если образ здоровья не такой яркий, как картинка болезни, добавьте в него динамики, цвета, объема, звуков, размера. Теперь войдите в этот образ и включите якорь, ощутите себя в состоянии здоровья. Отметьте благоприятные изменения в ваших ощущениях. Шестое. Скажите спасибо своему организму и задайте себе вопрос, что бы произошло, если бы так было с детства и будет продолжаться дальше у меня появилось бы больше свободы в передвижениях больше свободных денег комфортное самочувствие и прочее Седьмое. повторите ту же технику и с другими заболеваниями обязательно прислушивайтесь к сигналам своего тела постарайтесь ощутить что за эмоции стоит за тем или иным ощущением дискомфорта чего она хочет для вас например Страх призван защитить нас от опасности упасть с высоты, встретиться с неприятными людьми и прочее. Печаль может свидетельствовать о том, что вам не хватает внимания. Поняв, чего вам не хватает, постарайтесь найти этот фактор, предоставить его своему телу и психике. Если вам повезло и пока особо серьезных заболеваний вы не обрели, займитесь профилактикой. Создайте комфортную обстановку вокруг, Смиритесь с тем, что далеко не всегда люди поступают, как вам того хочется. Занимайтесь физкультурой. Физическая активность держит мышцы в тонусе, позволяет выплеснуться эмоциям, обновляет вашу энергетику. Нет пределов совершенству. Чаще всего проблемы лишнего или недостаточного веса, неприятного отражения в зеркале, несовершенных черт лица или линий тела ассоциируются с женщинами, но по большому счету, У большинства из нас есть какие-то черты внешности, которые хотелось бы откорректировать. С помощью несложных приемов НЛП можно решить самые разные проблемы с внешностью, постройнеть или набрать недостающий вес, справиться с веснушками или подкачать животик. Но самое главное, занявшись нейролингвистическим программированием, вы измените свое отношение к проблемам. Карта вашей реальности откорректируется, и вместе с ней изменится сама реальность. Первое. Для начала вам необходимо обозначить проблему. Дайте ей название. Это может быть одно слово или словосочетание. Допустим, лишний вес. Второе. Погрузитесь в воспоминания. Вам нужно извлечь из памяти две 3 ситуации, когда озвученная проблема наиболее сильно вас беспокоила. Почувствуйте, что происходит с вашим телом, когда вы прокручиваете не слишком приятные картинки. Запомните ощущения. Третье. Теперь посмотрите на происходящее со стороны, словно вы просто наблюдатель. Не слишком приятный опыт, но он необходим. Четвертое. Усильте образ себя в рамках проблемы. Если это лишний вес, перед вашим внутренним взором должны оказаться вы значительно более объемная, до неприязни и отвращения. В процессе работы над картинкой сжимайте левый кулак. Чем более отвратительным становится образ, тем сильнее сжимаются ваши пальцы. На максимуме отрицательного переживания разожмите руку. Пятое. Создайте образ себя в идеальной форме, о которой мечтаете. Как вы будете выглядеть, когда решите проблему с внешностью? Как изменятся ваши движения? Шестое. Посмотрите на новую картинку со стороны. Усильте привлекательность своего идеального «я» до максимума. Почувствуйте положительные эмоции. Параллельно сжимайте в кулак правую руку. Чем интенсивнее ощущение, тем крепче сжимаются пальцы. Когда чувства зашкаливают, расслабьте руку. Седьмое. Вы создали два образа, отрицательный слева и положительный справа. Представьте их вместе. Рассмотрите внимательно. Ваши эмоции должны быть положительными, ведь вы собственными руками создаете будущее. Восьмое. Наденьте на себя правый образ, объединитесь с ним. Для этого переплетите пальцы и медленно приближайте руки к своей груди, притягивая тем самым и картинку. Коснитесь груди, обнимите себя. Погрузитесь на несколько минут в новое состояние. А теперь давайте рассмотрим несколько методов, специально разработанных для того, чтобы помочь вам избавиться от лишнего веса. Они основаны на воздействии на наши органы чувств. Для начала проанализируйте, Каким образом вам проще получать и усваивать информацию? Как известно, люди условно подразделяются на визуалов, зрительный тип восприятия, аудиалов, слуховой тип, и кинестетиков восприятие основано на ощущениях. Проще всего выявить, к какому типу вы относитесь, если прислушаться к вашей речи. В лексиконе визуала часто употребляются такие слова, как «увидел», «посмотрел», «точка зрения», «яркий», «красочный». Аудиал говорит «слушаю», «громкий», «монотонный». Кинестетик «чувствую», «холодный», «теплый», «удобный». Визуальные методы. Фотография еды. Простой и действенный метод заключается в том, что вы прежде всего, чем что-то съесть, фотографируете блюдо и рассматриваете его 10-15 минут. В чем хитрость? Когда мы смотрим на изображенную еду, в мозг передаются визуальные сигналы, и вы психологически наедаетесь. В результате съедайте меньше. Вернувшись к трапезе, не приступайте к еде сразу же, пять минут наслаждайтесь ее ароматом и только потом ешьте. Схема применения. Две недели использовать данный метод, после чего сделайте перерыв на месяц и повторите опыт. Строгий мужской взгляд. Наверное, каждый в своей жизни сталкивался с тем, как тяжело есть, если на тебя устремлен чей-то пристальный взгляд. Британские ученые выяснили, что действительно строгий мужской взгляд останавливает нас от какого-либо действия, либо напротив к нему побуждает. Давайте этим воспользуемся. Распечатайте фотографию мужского лица, взгляд которого суров и серьезен. Изображение прикрепите к холодильнику или установите на столике, за которым едите. Под таким наблюдением вы станете значительно меньше есть. Главное, периодически меняйте фото на другое, чтобы ваше сознание не успело адаптироваться к виртуальному контролю интересная книга великолепный метод для тех кто любит читать за едой тулузские исследователи убеждены читая увлекательную литературу во время еды мы съедаем на 25 процентов меньше как это работает вы увлекаетесь развитием сюжета едите медленнее и чувство насыщения приходит раньше обратите внимание Данный метод сработает во время полноценного приема пищи. Перекус или чай с печеньками под книжку приведут к обратному результату. Яркий свет. Американские исследователи выяснили, что освещение серьезно воздействует на наш аппетит и размеры порции. При тусклом свете мы съедаем на 25-30% больше, потому что не можем рассмотреть пищу, в наш мозг не поступают визуальные сигналы насыщения. Как пользоваться? включайте весь возможный свет за едой аудиальный метод он всего один зато не сложный и эффективный как только вы захотите съесть что-нибудь сладкое или вредное сделайте паузу и послушайте джаз блюз или соул эти музыкальные композиции называют сладкими при их звучании в коре головного мозга выделяется гормон удовольствия и шоколадку или печеньку уже не так хочется Кинестетические методы. Ориентированы на работе с обонянием. Ароматы банана, яблока, мяты и ванили снижают аппетит. Просто зажгите свечу или ароматическую палочку с соответствующим ароматом и приступайте к трапезе. На том же принципе основано и использование ванильного сахара. Носите с собой пакетик с ним и когда захотите съесть что-то сладкое, просто понюхайте ванильный сахар. Можете положить немножко на кончик языка. Боремся с вредными привычками. Вредные привычки – настоящий бич современного общества. Алкоголизм, курение, наркотическая зависимость разрушают здоровье. При использовании техник НЛП можно скорректировать нежелательное поведение и избавиться от вредных привычек. Наиболее действенной себя показала техника под названием «взмах». Основана она на понимании сути привычек. Большинство из них неосознанные, рефлекторные. Работаем? Первое. Осознайте проблему и ее отрицательное воздействие на вашу жизнь. Задайте себе несколько вопросов и ответьте на них. Зачем я пью, курю, переедаю? Как это воздействует на мою жизнь? Какие выгоды мне приносит вредная привычка? Второе. Определите мотивацию для борьбы с вредной привычкой. Ответьте на вопросы. Чего я хочу достичь, когда избавлюсь от привычки? Какие положительные стороны жизни появятся без алкоголя, сигарет, переедания? Третье. Выясните, что служит кнопкой включения рефлекса, когда вам хочется выпить, покурить. Нервничаю, становится скучно. Создайте внутренний образ, картинку, символизирующую кнопку включения, рука с бокалом или сигаретой и раздражитель, ругающийся продавец, или орущий начальник, скучная книга и так далее. Образ должен выглядеть убедительным и неприятным. Четвертое. Создайте позитивный образ. Что произойдет, когда вы избавитесь от зависимости? Здоровый внешний вид, хорошее настроение, вам не нужно искать возможность перекурить, нет тяги к никотину или алкоголю и прочее. Пятое. Вызовите образ кнопки включения рефлекса и замените его на позитивный образ. Повторите несколько раз. С каждым разом увеличивайте скорость переключения образов. Со временем кнопка включения станет более тусклой. Позитивный образ ярким и насыщенным.